Глава шестьдесят третья. Лилит. Убедившись, что в уборной кроме нас никого нет, Елизара запечатала дверь заклинанием и навесила защитный полог, чтобы никто не смог подслушать ни случайно, ни намеренно. Как понимаю, проклятие не спало. Она не спрашивала, а утверждала. Тяжело вздохнув, я покачала головой. «Ты рассказала Сэму, что знаешь про спор?» «Нет». А он сам признался?» Тоже нет, но мне кажется, Симаиль рассказал бы, если бы ректорши не помешала. Неприятная наличность. Поморщилась Елизара, подходя к зеркалу. И аура у нее странная, словно рваная. У меня не было возможности рассмотреть получше. Допускаю, что могла ошибиться. Демоница достала из сумочки помаду, обновила цвет, после чего промокнула лишнее салфеткой. А вы с Пифоном почему решили остаться на праздник? Я думала, что у вас найдутся более интересные дела. Поиграла я бровями, пока подруга поправляла прическу. Ну уж нет, я и так в прошлом году свой выпускной пропустила, а потом жалела, особенно когда узнала, что Пифон с него ушел не один. Елизара слишком сильно сжала расческу, та не выдержала и разломилась. Невозмутимо стряхнув осколки в мусорное ведро, демоница продолжила. Тем более платье Кельвин шил потрясающе. Я никогда раньше не ощущала себя такой красивой и желанной, как сегодня. Да и торопиться нам с Пифоном некуда. Не хочу, чтобы наш первый раз случился в попыхах в общежитии». Она скривила свой аккуратный носик. «Пусть постарается, организует все красиво и романтично. Как я поняла, запах руара до сих пор держится и выводит его из себя». Ее губы растянулись в довольной улыбке. Мне же, наоборот, стало неловко за ситуацию, которая случилась по моей вине. Неудобно вышло. Я жила в руках клач, внутри которого лежал флакон. Не стоило просить тебя опробовать зелье. Да и Руар, выходит, пострадал ни за что. «Шутишь?» Она изумленно вскинула бровь. «Да я тебя расцеловать готова. Пифон так бы и продолжал меня избегать, если бы не решил, что я с Руаром переспала. Знать бы раньше, что он так рассверепеет». уже давно бы это сделала. Переспала с Роаром? Светлые боги, нет, конечно. Она суеверно сплюнула через плечо. Зелье бы раздобыла. А за герцога не волнуйся, у него сегодня от желающих скрасить вечер девиц отбой не будет, и регенерация у него быстрая. Они с Сэмом друг друга гораздо сильнее прикладывали. От мысли о сереброглазом демоне сердце тревожно сжалось. С момента, как он получил диплом, меня не покидает дурное предчувствие. Наверное, я просто перенервничала, и не стоит лишний раз себя накручивать. На выходе из уборной столкнулась с махалат. Красноволосая кинула меня неприязненным взглядом, но впервые промолчала и даже сделала шаг в сторону, уступая дорогу. Интересно, с чего такая честь?» Я сильно сомневалась, что она смирилась со своим поражением в борьбе за сердце принца. У входа в большой зал я встретила Самаэля в компании незнакомой рыжеволосой девушки. Кажется, видела ее за нашим столом, но познакомиться не успела. Заметив меня, незнакомка неожиданно подмигнула и показала большой палец вверх, после чего поспешила в зал, где ее тут же увлек танцевать Балаев. «Кто это был? Я ее раньше в академии не видела». «Знакомая», — ответил Сэм, осторожно заправляя мне выбившийся локон за уха. Ронс» помогала Михаилу диплом за ночь написать. Наклонившись, он нежно поцеловал меня, заставляя выкинуть все ревневые мысли из головы. «Пойдем потанцуем», — предложил Самаэль, оторвавшись от моих губ. В следующие несколько часов мы веселились вместе с ребятами. Мари Ронс» с завидным упорством оттаптывала ноги Балаеву, который, кажется, этого даже не замечал, глупо улыбаясь. Пифон не отходил от своей пары ни на шаг и все еще со злости посматривал в сторону Руара. Герцог же, как и предсказывала подруга, не скучал. Я только и успевала замечать, как он менял девушек. Дважды видела, как он покидал зал в компании хихикающих демониц, а возвращался довольный, а растрепанный, но в одиночестве. которая тут же спешила скрасить очередная пассия. На нас с принцем бросали недоуменные взгляды, не только однокурсники, но и преподаватели, прекрасно осведомленные о нашей затянувшейся вражде. Поначалу было не по себе от такого пристального внимания, но потом мне стало все равно. Пусть смотрят, если хотят. Самоэль и вовсе никого вокруг не замечал. Правда, от меня не укрылось, что чем меньше времени оставалось до полуночи, тем больше он нервничал. про спор мы так и не поговорили. «Не хочешь выпить чего-нибудь?» — предложил принц, и я с радостью согласилась. Мы вернулись за свой столик и сделали заказ. Спустя пару минут к нам присоединились Пифон с Елизарой. Руар совсем недавно ушел с новой девушкой. За Германом я не следила, а Михаил подсел расстроенный и без своей спутницы. На вопрос, куда делась Мария Ронс, ответил, что она вышла припудрить носик и пропала. «Ваши напитки!» Рука с ярко-красным маникюром и почти сошедшим ожогом на запястье слишком резко поставила передо мной коктейль с мятой, отчего часть его разлилась на стол и едва не на платье. Перед Самаэлем же Махалат бокал поставила аккуратно, как бы случайно напоследок касаясь его руки своей. «Хорошего вечера!» — выплюнула она, криво улыбаясь, как если бы пожелала мне сгореть на месте, прежде чем удалиться, цокая каблуками за следующий столик.